Самототип долгожителя Очень часто целями здорового образа жизни, часто говорят просто ЗОЖ, является не само здоровье как таковое, которое сложно не только оценить, но даже дать определение термину здоровья, которое бы всех устраивало, а некий образец внешнего облика. Хотя он, этот образец или эталон, постоянно меняется из века в век и от страны к стране. Интересно, что избыточная масса тела всегда ассоциируется с риском ранней смерти. Наименьшая смертность у женщин пожилого и старческого возраста наблюдается при индексе массы тела 31,7 кг на метр квадратный, а у мужчин – при 28,8. Интересно, что хотя люди все очень разные по росту и весу, но при этом можно выделить довольно четкие типы строения наших тел, которые называются самототипами или конституционным типом телосложения – Можно говорить о трехмерном оформлении нашего тела. Рост, ширина грудной клетки, толщина костей, форма черепа. Список можно продолжать. Всем этим характеристикам соответствует различное гормональное обеспечение и способности адаптации нашего тела к воздействиям и условиям среды. Разве мы можем представить невысокого крепыша с практически полным отсутствием шеи, наматывающим круги на полумарафоне каждую неделю, с условным секундомером в руке? И наоборот. Человека с узкими точенными формами, который 20 лет подряд занимается русским жимом. Скорее нет, ведь человек старается делать то, что у него хорошо получается. Поэтому чаще всего человек, который от рождения хорошо бегает, продолжает бегать, а крепыш становится олимпийским чемпионом по жиму штанги. Адаптация организма к факторам внешней среды способствует формированию фенотипа, обеспечивающего целостность и оптимальные условия для его жизнедеятельности. Соматотип можно расценить как один из фенотипических способов адаптации организма к условиям внешней среды, и, соответственно, он во многом определяет формирование процессов старения у современного человека. Временное оформление трехмерной организации нашего тела. Обычно с а м а т о т и п определяют с помощью различных систем индексов с учетом, например, ширины плеч, таза, длины туловища, длины ног. Наиболее распространенным методом определения характеристик пропорций тела является вычисление отношения длины конечностей и ширины плеч к общей длине тела. По соотношениям этих размеров обычно выделяют три основных типа пропорций тела. Первый – брахиморфный, который характеризуется широким туловищем и короткими конечностями. Второе – долихоморфный, отличающийся обратными соотношениями – узким туловищем и длинными конечностями. Третье – мезоморфный, занимающий промежуточное положение между брахи и долихоморфным типами. В отечественной антропологии распространение получила схема Виктора Валериановича Бунака. Это один из тех ученых, кто участвовал в написании акта п а т о л о г а а н а т о м и ч е с к о г о заключения исследования тела Владимира Ильича Ульянова в Горках 22 января 1924 года. Бунак выделяет три типа. Первый – грудной тип. имеет слабое жироотложение при слабо- или среднеразвитой мускулатуре, плоскую грудную клетку, обычно сутулую спину и впалый живот. Второй – мускульный тип, характеризуется средним жироотложением при сильной мускулатуре, цилиндрической грудной клеткой, прямым животом, обычной волнистой, иногда сутулой формой спины. Третий – брюшной тип, отличается сильным жироотложением в сочетании со слабой или средней мускулатурой. Конической грудной клеткой, выпуклым животом, спина обычная, прямая или сутулая. Более или менее соответствует пикническому типу. Существует множество классификаций с а м а т о т и п о в но между тремя оформленными типами, как бы их ни называли, существуют промежуточные формы, когда тот или иной компонент присутствует в теле наравне с другим. При старении происходит изменение антропометрических параметров, характерные для всех групп с а м а т о т и п о в Это специфические изменения, связанные с процессами атрофии, саркопении, остеопороза, которые существенно влияют на количество костного и мышечного компонентов тела. Увеличение жировой массы также имеет большое влияние на изменения нашего тела с возрастом. Но о жирение, диабет второго типа, атеросклероз и старение – это самым тесным образом сцепленный метаболический сгусток в онтогенезе человека. Типовые реакции у разных типов строения тела предполагают и разные типы старения организма. Разные самототипы должны, просто обязаны стареть по-разному. В этом суть того, что эволюция оставила три типа адаптаций. Они же по-разному относятся к трем видам белково-энергетической составляющей пищи – белкам, жирам и углеводам. Проблема самототипов, как и особенности фенотипических изменений их с возрастом и возраст-зависимой патологией, теснейшим образом связаны между собой. Один тип легче набирает вес, и чтобы сбросить его, человеку надо прикладывать такие серьезные усилия, что нарушается качество жизни, и часто без помощи со стороны врачей он просто не может обойтись. И даже в этом случае, скорее всего, самототип вернется к своему весу. Учеными были изучены с а м т о т и п ы 443 мужчин, проживающих в московском регионе в возрасте 61-99 лет. Из них 125 человек были старше 90 лет. Анализ данных состава тела ожидаемо выявил уменьшение средних показателей абсолютного содержания костного, жирового и мышечного компонентов тела от пожилого возраста к периоду долгожительства. Интересно, что проведенный анализ выявил разную частоту самототипов среди мужчин старших возрастных групп – пожилой, старый, долгожитель. Грудной – 18,5%, 26,2% и 28,4%, брюшно-мускульный – 2 1 15,4% и 16,8% и брюшной – 2 8 22,2% и 19,4% соответственно. Это совпадает и с результатами изучения пожилых жителей Сардинии, где выявлено постепенное снижение эндоморфного компонента, особенно в группе 80-89-летних. И с моими наблюдениями, самототип долгожителя мужчины имеет склонность к определенному типу старения. Самототипы не только выглядят по-разному, но и стареют по-разному, и старость у них несколько разная. Может быть, это не так очевидно, но именно U-образные кривые, о которых в последнее время говорят на разных конгрессах по геронтологии, на это указывают. С учетом отличающихся механизмов адаптации, рекомендации по питанию, физической активности россиян старших возрастных групп должны даваться с учетом соматотипа. Это важно сделать при определении физической активности, так как вряд ли всем нужны одинаковые 10 тысяч шагов, как и одинаковые рекомендации по потреблению белка в сутки. Изучение клинической картины старения также нужно вести с разбивкой по самототипам, так как это позволит конкретизировать рекомендации для разных людей. Отличия в самототипах формируют различия в клиническом оформлении нашего старения, а также степень наших функциональных возможностей. Еще они указывают нам на те болевые точки, воздействуя на которые можно продлить активную фазу нашей жизни и отжать всю патологию на самый маргинальный возраст жизни человека. Самототип не только влияет на старение, но и сама жизнь как оформление старения влияет на него. Это все равно, что взять двух однояйцевых близнецов и поместить их в разные условия жизни, одного в дикие влажные леса, а второго на высоту перуанских анд, и к старости они будут очень отличаться друг от друга. Возможные причины разнообразных результатов по эпидемиологическому изучению влияния тех или иных факторов на продолжительность жизни состоит в том, что ученые не учитывают самототип исследуемых. Кроме того, врачи, как правило, не учитывают возраст, хотя вряд ли можно объединять людей 75 и 85 лет в одну группу. И даже двух 75-летних людей, у одного из которых есть синдром старческой дряхлости, а у другого его нет. Таким образом, концептуально объединяются неоднородные по принципу старения люди. Существует три основных, довольно хорошо очерченных типа строения тела человека. Полновесного изучения старения, как и долголетия, у разных самототипов никогда и нигде не проводилось. Для долгожительства, по моему мнению, наиболее подходят э к т о м о р ф н ы й и мезоморфные самототипы. Людям, желающим прожить долго и стать долгожителями с большим эндоморфным компонентом в самототипе, Стоит обратить внимание на профилактические мероприятия задолго до старости. Рекомендации по физической активности и питанию в старости должны учитывать самототип человека. Один и тот же вид и количество физической нагрузки не подходят всем людям из-за разного самототипа. Учет самототипа – это первый шаг в персонализированных рекомендациях по активному долголетию.